Кирита, ты... В груди Юджо болезненно пульсировала эмоция, для которой он не мог подобрать название. Однако эту боль никак нельзя было назвать неприятной. Во всяком случае, она была куда ласковее, грустнее и драгоценней, чем та мука, которую испытывал Юджо, когда у него в голове был модуль благочестия. Не отрывая взгляда от стоящего столбом Юджо, Парень в чёрном, его партнёр и наставник по искусству обращения с мечом, с нахальной улыбкой произнёс. «Привет, Юджо!» «Я же сказал, тебе не приходить!» С трудом удалось ответить Юджо. Кирита отшвырнул в сторону туфлю Чуделкина, и его улыбка стала ещё шире. «А я что, хоть раз слушался тебя, как хороший мальчик?» «Да уж, ты всегда... всегда... Остаток фразы Юджио проглотил. Он собирался собственной жизнью искупить свой грех. То, что он поднял меч на друга. Он был готов вонзить в администратора свою последнюю надежду — кинжал кардинала. Даже если из-за этого его разорвет на куски. Но в итоге он воссоединился с Кирита, не успев достичь своей цели. Нет, неверно. Кирита пришел сюда по собственной воле. Он успел прорваться сквозь заклинание полного контроля Юджио, одолеть распорядителя Чуделкина и подняться на сотый этаж, пока Юджио был еще жив. Да, я еще жив, и кинжал все еще свисает с моей правой руки. А значит, надо драться. И это все, что я должен знать. Юджио отвел взгляд от партнера и посмотрел вглубь комнаты. Первосвященник-администратор по-прежнему молча стояла на дальнем краю кровати и загадочно улыбалась во весь рот. Ее глаза, как всегда, полностью скрывали чувства. В них колыхался синевато-белый лунный свет. Юджио мог сказать с уверенностью лишь одно — Глядя на новых гостей, администратор о чем-то размышляет: он обязан предупредить Кирита, пока не началась битва, что плоть первосвященника защищена барьером, непроницаемым для всего металлического. И что этот барьер вряд ли непобедим. Не сводя глаз с первосвященника, Юджио начал медленно двигаться в сторону своего партнера. И вдруг. С той стороны раздалось негромкое металлическое клацанье. Юджио покосился вправо. Еще один человек вышел из густой тени колонны и встал рядом с Кирита. Золотые волосы и доспехи, благородно блестящие в сине-белом лунном свете. На поясе меч душистой оливы. Божественный инструмент с гардой, напоминающий цветок. Слегка колышущаяся белая юбка. Рыцарь Единства Алиса Синтезис Сети Юджио еще на 99 этаже понял, что Алиса союзница Кирита Однако боль в его груди при виде этих двоих рядом усилилась Ноги, желавшие нести своего хозяина Кирита, сами собой остановились Рыцарь Алиса взглянула сперва на первосвященника, потом на Юджио Черная повязка по-прежнему закрывала правую половину ее лица. Алиса вполне могла вылечить эту рану мгновенно. Рыцари Единства обладают высочайшим мастерством в священных искусствах. Но она не стала этого делать. Видимо, чтобы привыкнуть к этой боли. Юджио смотрел на левый глаз Алисы, темно-синий и наполненный самыми разными чувствами. Это был глаз человека со всеми его мыслями и переживаниями. Не как те, полные холодного безразличия, которые встретили Юджио Скирита в саду на 80-м этаже. «Рыцарь Единства Алиса» еще не вернула себе память Алисы Шуберг. Однако за совсем короткий срок ее внутренний мир резко изменился. И добился этого сомнений не возникало черноволосый парень, стоящий рядом с ней. Слова Кирита достигли замерзшего сердца Алисы, которая казалось, никогда не оттает. Если... Если он вернет Алисе фрагмент памяти, о котором говорила кардинал, и который первосвященник спрятала где-то в этой комнате, рыцарь Алиса тут же снова станет Алисой Шуберг, подругой Юджо. И одновременно с этим та Алиса, которая общалась с Кирито, убрала меч в ножны, вытерпела боль от потери правого глаза и твердо решила присоединиться к Кирито и вместе с ним сражаться с церковью Аксиомы, та Алиса, скорее всего, исчезнет. Это была величайшая надежда Юджо, поэтому-то он и продолжал драться. Но как на это среагирует сама Алиса? И Кирито... Неужели он правда надеется на то, что рыцарь единства Алиса перестанет существовать? Он, кто спас заместителя командующего Фанатио, хотя сражался с ней не на жизнь, а на смерть. Сделав глубокий вдох, потом выдох, Юджо загнал эти мысли в глубину сознания. Сейчас он должен сосредоточиться на решающей битве. У него была возможность обдумать происходящее, поскольку администратор до сих пор наблюдала за ситуацией и ничего не предпринимала. Однако её атаки могли возобновиться в любой момент. Отведя взгляд от Алисы, Юджио снова всмотрелся вглубь комнаты и продолжил движение. По полосе лунного света, вливающегося через окна у него за спиной, он осторожно бочком добрался до Кирита и встал рядом с ним. После чего снова уткнул в пол Меч Голубой Розы и опёрся на него. Кирита прошептал, «Ты ранен? Это... не я?» В ответ на эти слова своего партнёра, произнесённые нарочно, чтобы окончательно подвести черту под сражением снизу, Юджио, невольно расслабив мышцы лица, произнёс, «Твой меч меня вообще ни разу не коснулся. Я просто чуток стукнул со спиной о колонну». Тогда надо было тебе подождать, пока мы сюда не доберемся. Эй, Кирита, это ведь я вас обоих остановил. Забыл? Можно подумать, мы такие слабаки, что нас можно остановить такой ерундой. Эта тихая перебранка заставила Юджио словно бы вернуться в прошлое. До того, как они с Кирито разлучились на 80-м этаже, когда они жили вместе в общежитии Академии Мастеров Меча. Боль в его груди чуть притихла. Однако то, что уже произошло, вычеркнуть было невозможно. Его грех, то, что он проиграл искушению первосвященника и поднял меч на лучшего друга, не настолько мелок, чтобы его можно было смахнуть одними лишь словами. Поджав губы, Юджио крепче стиснул рукоять своего обожаемого меча. Кирита тоже перевел взгляд в середину комнаты, и после короткого молчания напряженно прошептал: Вот значит, какая она, первосвященница-администратор, ответила на эти слова, стоящая с другой стороны от Кирита, рыцарь Алиса. Да, она точно такая же, какой была 6 лет назад. Услышав, видимо, этот обмен репликами, первосвященник наконец нарушил свое долгое молчание. «Ну и ну. По-моему, впервые в моих покоях так много гостей. Чуделкин, разве ты не говорил, что разберешься с крошкой Алисой и этим иррегулярным мальчиком?» После этих слов полок перед кроватью приподнялся изнутри, и оттуда высунулась большая круглая голова. Глядя непонятно куда и скребя лоб, распорядитель Чуделкин визгливо завопел. «Ха! Ха! Ваш недостойный слуга приобрел столь плачевный вид после грандиозного сражения, в котором выказал невероятную доблесть и отвагу и...» «Это я уже слышала!» «Ха! ха это... Это не моя вина!» Это всё из-за того, что 32-й поленился и заточил тех предателей во льду меньше, чем наполовину. Вот поэтому... И потом, ещё 30-я, эта грубая, надменная девчонка-рыцарь, посмела атаковать меня своим высвобождением воспоминаний. Но, конечно же, я не из тех, кто может хоть царапину получить от секретных приёмов этой блескучей девчонки. Ха, Ха! Вот уж его я точно... Пробормотала Алиса с холодной жаждой убийства в голосе Не обращая на это ни малейшего внимания Чуделкин вывернул голову и посмотрел на администратора Стоящую на кровати Его визг все продолжался И вообще, ведь даже первый и второй номера потерпели поражение Их глупость должна быть заразила 32-го Да, да, я уверен Ха, помолчи пока Едва администратор произнесла эти слова. Чуделкин заткнулся и остался лежать на полу молча, но он явно без зазрения совести пожирал глазами обнаженную фигуру первосвященника. Несмотря на свои слова, что дела распорядителя ей неинтересны, администратор перевела свой серебряный взгляд на Алису и чуть склонила голову. Беркуле и Фанатио, пора было уже сделать ресет. Но, крошка Алиса, тебя я еще и 6 лет не использовала, не так ли? Никакой эр. Эрор! Английский! Ошибка! Я в твоих логических контурах тоже не нахожу. Быть может, это влияние иррегулярного мальчика? Любопытно! Юджо не понял практически ничего из того, что сказала администратор. Однако от ее тона у него мурашки побежали по всему телу. Она как будто говорила о домашней овце, или вообще об инструменте. «Крошка Алиса, ты, кажется, хочешь мне что-то сказать, не правда ли? Я не рассержусь, поэтому не стесняйся, говори!» Администратор улыбнулась и сделала шаг вперед на своей кровати. И тут же Алиса шагнула назад, словно ее пихнула невидимая стена. Кинув взгляд на её профиль, Йоджио увидел, что лицо девушки стало бледнее сине-белого лунного света. Как будто кровь медленнее побежала по жилам. Губы сжаты, но не напряжены. Однако дальше её ноги не отступали. В какой-то момент она, судя по всему, сняла золотую перчатку. Пальцы её левой руки мягко прикоснулись к повязке поверх правого глаза и точно этот кусок материи придал ей сил, вступившая назад правая нога шагнула обратно. Дон, звук ее шага разнесся по комнате, словно и не было под ногами толстого ковра. Вместо того, чтобы опуститься на колено, золотая дева-рыцарь гордо расправила плечи и звонко объявила, обращаясь к своей повелительнице. «Достопочтенная госпожа-первосвященник, сегодня...» Доблестный Орден Рыцарей Единства прекратил свое существование. Нас одолели мечи всего-навсего двух мятежников, стоящих сейчас рядом со мной. И все это из-за бесконечной громады одержимости и обмана, которую вы выстроили вместе с этой башней!